который пострадал меньше всех, захватив табельное оружие и самый необходимый припас, который можно было унести в вещмешках разведчика, они попытались выйти к части ПВО. По общему решению всех выживших, часть промедола из аптечек капитан забрал себе, на всякий случай. Нога болела очень сильно. Путешествие не заладилось сразу. Буквально через 100 метров от вертолета Черкизов оступился и начал тонуть,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 но на самом деле этих невзрачных грибочков в корзинах и пакетах – полурожая. Как в старом стихотворении. «Я работал комбайнером на уборке анаши, не за водку, не за деньги, волонтером, для души». в Псилоцибе полуланцетовидное – страшный гриб, встречающийся практически везде и похожий на обычную поганку. В советских справочниках обозначен просто как ядовитый гриб.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 Надо было только произнести пару молитв и сделать жалобное лицо. Он пытался рассказать людям о том, что видел на болоте, про чудесное устройство, ангела и яблоко, его слушали с интересом, но почти никто не верил. Только дети воспринимали историю всерьез, но все как один стали почитать его за блаженного.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 Все так же, все то же. Заросли осоки и грязная вода вокруг идеально чистого камня. Исследование сломанного портала я начал с проверки уровня радиации. Повышенного фона не наблюдалось. Ничего такого, что могло повредить моему организму. От чего на камне не растет даже мох? Ответов у меня не было. Никаких неприятных ощущений при нахождении рядом со сломанными вратами –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 Реактивный двигатель и непосредственно ракета с сигнальным блоком и парашютом. Ракета приводится в действие вручную рывком шнура. При выдергивании вытяжного шнура срабатывает капсуль-воспламенитель и воспламеняет воспламенительную звёздку, находящуюся в реактивной части ракеты. От звёздки срабатывает шашка пороха, ракета вылетает из гильзы. После окончания горения заряда двигателя форс пламени передаётся на факел и воспламеняет его.